Глава 10. Когда Тацуя приехал к морю деревьев Аокигахара, стрелки часов уже перевалили за 17:00. Он вернулся на то же самое место, где отряд преследования из семьи Дзамондю упустил из виду автомобиль Мэноро. На той узкой дороге, которую он тогда обнаружил, разрушив иллюзию, теперь были видны новые следы от колёс. Значит, всё-таки это был правильный путь. Такая наполненная лёгкой горечью мысль пришла на ум Тацуе. Теперь, когда он определил точные координаты укрытия, Он знал точно, что эта дорога ведёт в нужное место. Если бы в тот день на скалы бы путь чуть более настойчиво и упорно. Нет, это бесполезное предположение. В тот день он не смог бы найти правильный путь, даже если бы искал до самой ночи. Даже сегодня он смог увидеть свою цель лишь потому, что кто-то другой перед этим прорвал барьер, и он не знал бы маршрут к цели, если бы не проследил его в обратном направлении, начиная с конечного пункта. Для Таца этот барьер был таким сложным и запутанным лабиринтом. Тацу припарковал электрический мотоцикл без крыла на обочине и вошёл в море деревьев пешком. От места, где был припаркован мотоцикл, до укрытия Минора было около 700 м по прямой. Даже при передвижении пешком это не займёт много времени. Даже если дорога будет извилистой, добраться туда можно менее чем за 10 минут. Больше беспокоило не время, а то, что по пути можно было свернуть не туда на развилках. Созданный семьёй отцу освобождённый костюм надетой сейчас на Тацу В отличие от разработанного отдельным магически оборудованным батальоном мобильного костюма, мне был снабжён функцией силовой помощи. Но меньшее количество механизированных частей делало его также более лёгким. Его общий вес был менее 20 кг. Такой вес станции не был в тягость даже без магической поддержки. Он мог бежать на скорости, примерно равной скорости бега обычного старшеклассника на спортивных соревнованиях по бегу. Начав бежать медленно, он с каждым шагом наращивал скорость. Идёт приближение Татцы Минору почувствовал не элементальным взглядом, а сенсорной функцией барьера Скихеихотидзен. В данный момент Антоны Минами всё ещё находились в этом укрытии не для того, чтобы устроить засаду и контратаковать Татцу. Барьер Скихеихотидзен мешает магическому обнаружению и представляет собой массив кимонтонка, установленных в фиксированных позициях. Этот барьер возможно, больше не помешает вторжению Татцы. Но внутри барьера татцы в любом случае будет сложнее их обнаружить, чем снаружи него. В тот момент, когда татцы проникнут внутри барьера, начнётся соревнование. Так решил сделать Минору. Когда Сикихаи Хэтидзин будет нарушить работу зрения татцу, Кудо Соши скопирует это с Минорой, наложит это копию на геноида, затем скопирует это с Минорой и наложит его на самого себя. После этого начнут уезжать куда подальше от барьера на автомобиле. Если татцы купятся на это, то Минора возьмёт с собой Минами и сбежит в противоположном направлении. Но если не купится, тогда он был готов к прямому столкновению. Если удастся вырваться отсюда и добраться до Адавары, то там будут все необходимые географические условия для использования Касатонка. Касатонка это составная магия из парада и кимонтонка. Это импровизированное заклинание Минору состряпал сегодня за полдня. И эту магию теоретически не должен знать никто, кроме него. Даже Таца не сможет быстро понять неизвестную ему магию. По крайней мере, Минору надеялся на это и молился об этом. хотя и понимал, что у него паразита нет бога, к которому можно молиться. А тот, забежавший со скоростью бегуна на средние дистанции, остановился, почувствовав слабое, но достаточное, чтобы его не игнорировать, чувство, что что-то здесь не так. Он почувствовал, что немного сместился со снужного пути, будто ноги слегка водили его в сторону. Это воздействие Кемонтонка. Кемонтонка это магия искажающая чувство направления. Тацу её раньше-то знал, но сейчас он впервые испытал на личном опыте, что такое это искажение чувства направления. Возможно, он не заметил бы это, если бы ехал на мотоцикле, и не узнал бы об этом, если бы бежал с магической поддержкой. Он смог обнаружить слабое отклонение лишь потому, что во время бега хорошо чувствовал поверхность земли, надёжно ступая по ней своими ногами. Это только потому, что я знал, куда идти. Но этот раз пункт назначения был строго определён. Он продвигался по извилистой дороге, постоянно держа в уме местоположение цели. Поэтому, когда направление сместилось, он смог понять, что это была не его ошибка. Довольно проблематичная магия. Тацуя в очередной раз убедился в эффективности этой восточноазиатской континентальной древней магии Кемтонко. Лишь своими силами ему было бы слишком трудно преодолеть этот барьер, какими бы ни были намерения семьи Кудо, сейчас они ему только помогали. Тацуя наконец прорвал барьер с Икихати Дзен. Пришёл Обнаружив вторжение от отца Минора, включил направленную радиостанцию ближнего действия. Соши Нисан, выдвигайся, пожалуйста. Хорошо. Ответ вернулся явно недовольным голосом, но Соши всё ещё не проявлял признаков сопротивления. Барьер передал отклик от выезда автомобиля наружу. С помощью элементального взгляда Миноро наблюдал, как автомобиль последовал намеченным курсом. В автомобиле он увидел Соши, на которого был наложен его Миноро Эйдос. и андроида женского типа, на которого был наложен эдос Минами. Теперь посмотрим, удастся ли обмануть Тацуюсана этим. Хотя Тацуа ещё не проник внутрьсобняка, Минору неосознанно задержал дыхание и начал наблюдать за передвижениями Тацуи, о которых сообщил барьер. Что это? Минами и Минору? Прошло менее минуты с того момента, как Тацуа получил отклик, что барьер пересечён, и теперь он уловил внезапно прояснившиеся признаки присутствия Минами и Минору. Он снова задействовал элементальный взгляд. В его поле зрения отобразилась информация о миноре, продвигающихся на север со скоростью примерно 30-40 км/ч. Значит, к этому укрытию ведёт не одна дорога. Обеспечение множества путей отхода во время подготовки к внезапному побегу от преследования это обычный здравый смысл. Не было ничего удивительного в том, что минор сбежал по другому пути, когда обнаружил приближение Тацы. Однако, куда он направляется? К там уже так открыто. Тацуя мог поверить своему восприятию, потому что поведение Минору казалось неестественным. Хотя он и сказал так открыто, но на это с Минору именно действовал парад. Не заклинание Алины, а именно парад семьи Куда. Без данных, полученных от Фудзибаяси, он не смог бы рассмотреть это настолько чётко. Но это было уж слишком чётко. Он слишком хорошо их видел. Тацуя показалось, что они будто выставляют себя напоказ, зная, что за ними будут наблюдать. Кроме того, направление побега тоже вызвало сомнения. Группа Миноры прошла через море деревьев и продолжила следовать на север по государственному шоссе. Если они продолжат ехать в этом направлении, то наткнутся на озеро Сайка. Если оттуда они повернут на восток, то поедут по центральной дороге вдоль озера Кивагути. А если свернут на запад, а потом, не доезжая до озера Матосо, снова свернут на север, то в итоге попадут в город Кофу. Маршрут, ведущий на юг от озера Матосо, можно было полностью исключить. Потому что в этом случае небосвод пролесли сквозь море деревьев. Вопрос в том, куда они направятся дальше. Если на восток, то там, начиная от пригородов Токио, они попадут на территорию Семидземонзи. Если на север, то там их ожидает семья Юцуба. Местоположение главного дома семьи Юцуба, бывшей четвёртой лаборатории, держалось в тайне от других главных кланов и от магической ассоциации. Но семья Миметсуя, Моцудзуко, Сайгуса и Кудо знали, что это место находится где-то в районе от города Кофу до города Сува. Из-за неразглашения матери средне никто особо не следил, поэтому соседние семьи эти Дзёфутацуги и Дзамонзе тоже об этом узнали. Возможно, сам Минору об этом не знал, или же он собирался пересечь задний двор семьи Уцуба и продолжить двигаться дальше на север. Но действительно ли это менаме и Минору? Чем больше он об этом думал, тем больше сомневался в этом. Но я просто не могу оставить это без внимания. У меня не другого выбора. Не было никаких гарантий, что эти носители Эдиссона Миминору не являются подделками. Мне стоит дождаться подкрепления? Вместо подготовки персонала приоритет был отдан быстрому реагированию, и это дало обратный эффект. К сожалению, об этом наполнило мыслитацы. Испытывая нерешительность в выборе, он всё же развернулся и последовал назад по дороге, по которой он сюда пришёл. Из информации, получаемой от барьера Миноро, узнал, что тот це вышел наружу из стыке Хейхоти Дзен. Вообще замаскированная дорога была частью этого барьера, однако там были лишь установлены устройства поддержки иллюзии. Функция наблюдения за вторженцами барьер не обладал. Миноро Страдом сдерживал в себе желание напрямую удостовериться в передвижениях Тацу, направив на него элементальный взгляд. Если он направит на Тацу свой взгляд, то тот почувствует это то же самое, касалось и аппаратных средств наблюдения. камер, датчиков и так далее. Они так уже скоро заметят, что автомобиль, направляющийся в сторону озера Сайкова, это пустышка. Если выйти из укрытия слишком рано, то Тацуо это тоже заметит. Тем не менее, нельзя было прятаться тут бесконечно. Приманка заработает не так уж и много времени. Минору был в этом уверен. Минамесан, отправляемся. Хорошо. Примерно через 5 минут после того, как отклика от Тацуо ещё со с барьера, взяв с собой Минаме и Минору, покинул укрытие. Проехав по окружённой деревьями узкой дороге, они выехали на общественную дорогу, ведущую с севера-северо-востока на юга-юго-запад. Тацу там не было.